Уровень девять. Только зайдя в лифт, я вспомнил, что машину оставил у клуба, а значит, придется ехать на такси. д е н е г и так впритык. На такси не накатаешься, блин. Выйдя из подъезда на ходу вызываю машину. Хорошо, что Макс живет в центре, и уже спустя три минуты я прыгаю на заднее сиденье, называю конечную точку и пытаюсь привести нервы в порядок. Ладошки потели так, словно я еду на какой-то экзамен. И ведь умом-то понимаю, что беспокоиться не нужно. Ладно бы меня похитили инопланетяне, привязали ремнями к с т у л у вскрыли мозг и залезли внутрь, но здесь же ничего не было. Я еще раз восстановил в памяти события вчерашнего дня, как зашел к торговцу, разбудил его, начал ругаться, выслушал его бредни, кинул журналы и ушел. Загипнотизировать он меня тоже не мог. В такую е р у н д у я не верю. Значит, точно, ничего не было. Слегка успокоившись, я р а с т е р л а д о ш к и об джинсы и засунул руки в карманы. Тело немного знобило от холода. Приехав на место, я вылез из машины и уставился на вывеску. Все верно, я на месте. И место на месте. Извиняюсь за к а л а м б у р Значит, мне не привиделось. По-братски постав пятерку в приложении. Махнул рукой водитель и уехал. Поднявшись по лестнице к магазину, я нерешительно при тронулся к ручке и на мгновение замерев, толкнул дверь. Дверь не ш е л е л н у л а с ь Еще раз д е р н у в ручку сильнее и прижавшись плечом, я попробовал еще раз. Заперто. Пнув ногой дверь, я начал т а р а банить кулаком. Молодой человек, закрыто же. В мою сторону по лестнице поднимался мужчина со связкой ключей и указывал куда-то в сторону, выше моего плеча. г р а ф и к работы, посмотрите. Он ткнул пальцем в график и подошел к соседней двери. Затем, подняв рольставни, скрылся внутри своего магазина. Антикварный магазин воспоминания. Открыто с 15.00 д о 20.00. Посмотрев на часы, я прикинул, что мне нужно где-то провести три с половиной часа. Домой ехать не вариант, м а ш и н а далеко. р а б о т а тоже нет. Так что делать ты? Застегнув молнию куртки до горла, я спустился вниз и побрел в сторону чайной. Ладно, зайду к ней быстро, пусть распишется в накладной, хоть так чуть время скоротаю. Посмотрев на навигаторе, сколько мне идти, я построил маршрут и пошел через дворы, срезая большую часть пути. Как же давно я просто не гулял, не нёсся из одного места в другое, а просто гулял, заглядывая в окна домов без какой-либо цели. В такие моменты я чувствовал себя счастливым, когда-то, но не сейчас. Сейчас прогулка – это бесполезная трата времени. Да и мозг не дает расслабиться. Заботы и обязанности вспыхивают в голове, убивая напрочь всю романтику прогулки. Это двинув счастье на потом, я впервые задумался, что так и не нашел альтернатив. Безусловно, посиделки в баре – это приятно. Но такое ощущение, что сидя за выпивкой, я бегу, бегу от кого-то. А не спеша прогуливаясь, я иду к самому себе. Вот тебе и жизнь. Я почувствовал себя на беговой дорожке, где тело бежит в одну сторону, а разум в другую. А финиш непонятно где. Хотя понятно, в г р о б у этот финиш. Переходя улицу по светофору, я еще раз сверил маршрут и пошел дальше. Чайная была уже близко. Стало грустно. Лучше бы на автобусе поехал, так хоть наедине с собой бы не оказался. Находиться с людьми проще. Вот смотришь в лицо незнакомцу и думаешь, что у каждого свои проблемы, заботы, и каждый скрывает их с помощью масок и фальши. Или не скрывает, что потом это приводит к нервному срыву. и регулярным походом к психологу. Ненадолго я улетел в собственные воспоминания. А какие у вас, Андрей, взаимоотношения с родителями? На меня сумным видом смотрел мужчина за сорок и что-то записывал в своей тетради, в такт качая головой и приговаривая: "Понятно, понятно". Что ему понятно? Мне самому непонятно, а ему за час проведенный со мной стало понятно. Может, я не правду говорю или не договариваю что-то? А ему понятно? Осенний холодный ветер у д а р и л мне в лицо, верну в реальность. Вот и вывеска Даолу. Надеюсь, чайный открывается раньше, чем антикварный. Поднявшись по лестнице, я заранее посмотрел на график работы, постучал два раза, открыл дверь и, переступая порог, даже не догадывался, что ждет меня дальше.